Страница 54. Письмо сороковое. Софья Андреевна Толстой. 1885 год. Февраля 22 второго. Москва. «Утром получил твою записочку. Примечание первое. Все у нас вполне благополучно, несмотря на твой сон». Малыши прекрасны и физически нравственно, и старшие хороши. Илюша помирился со своим учителем. Я спал хорошо, но все еще с гриппом. Читаю своего Георга. Скажи Саше, если у него есть время, чтобы он прочел, это важная книга. Примечание второе, третье. Это тот важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян, освобождение частной собственности Земли. Взгляд на этот предмет есть поверка людей. И надо прочесть Георга, который поставил этот вопрос ясно и определенно. Нельзя уж после него вилять, надо прямо стать на ту или другую сторону. Мои требования гораздо дальше его, но это шаг на первую ступень той лестницы, по которой я иду. Вечером я шил сапоги, плохо, дети были у меня». Утром они ходили гулять, несмотря на желудки, и вернулись веселые и здоровые. Потом пришел Маракуев. Маша попросилась к дяде Сереже слушать Лопатина. Примечание четвертое. Я напился чаю, достал большую шубу и поехал с Маракуевым сначала к Колсуфьевым, чтобы взять у нее рукопись двенадцати апостолов, и отдал ее Маракуеву. Примечание пятое. Он надеется пропустить цензуру и напечатать, а потом заехал к Сереже за Машей. Только что начиналось пение и привез ее с Лёлей домой в час. Я не простудился, и, должно быть, завтра совсем справлюсь. Письмо тебе было от Варвары Дмитриевны Урусовой. Целую тебя и Таню, и милых Кузьминских. Я в них теперь больше верю, как вы с ними, а то вроде... Новой Зеландии они. Примечание. Первое. Записка неизвестная. Второе. Толстой читал книгу американского экономиста Генри Джорджа Прогресс и бедность, которая вышла в 1879 году. Примечание третье. Саша Кузьминский. Четвертое. Лопатин был известным певцом и собирателем народных песен. И пятое. Толстой перевел с греческого учение «Двенадцати апостолов» и передал издателю Маракуеву. Издание не осуществилось. Конец примечаний.